Семушкин На похороны Людмилы Семушкин не поехал. Считая себя натурой впечатлительной, он в принципе старался избегать какой-либо причастности к жизненным неурядицам. Навещать Ракитина тоже не хотелось. Там надо было определенным образом держаться, соболезновать, то есть опять-таки угнетать психику и без того до да нельзя расстроенную посещением морга Откуда он возвратился потрясенным, да не менее, и поразил его не столько факт внезапности этой смерти, сколько очевидная ее непредсказуемость и неприложность. Таким образом, Сёмушкин вывел истину: событие смерти неприложно, непредсказуемо и очевидно. После чего разочарованно уяснил и очевидность своего открытия тут же забыв о нем. Еще с детства Григорий тяготел к реальности, данной ему исключительно в приятных ощущениях. От иных же всячески уклонялся, а если уклониться не удавалось, то, претерпев напасть, в дальнейшем внимание на ней не заострял. Но кое-что к изрядному неудовольствию оседало в памяти прочно. И вот, возвратившись из морга, вспомнилось, как пяти лет от роду Пришел он с отцом в обсерваторию, куда родителя временно командировали от завода для производства квалифицированных слесарных работ. Малолетнего Гришу с почетом усадили на высокий вертящийся стул, и он восторженно приник к холодному окуляру в уверенности при забавного зрелища Луны звездочек, а увидел страшное. Чуткую черную бездну в сияющих колючих гроздьях, вдруг гулко и грозно устремившуюся навстречу ему. Он отпрянул в смятении, после расплакался, но объяснить толком причину испуга недоумевающим взрослым так и не смог. Впоследствии он прилежно изучал астрономию, внимал телепередачам об успехах освоения околоземного пространства, свыкшись в конце концов с мыслью, что небо всего лишь предверие Вселенной. Но больше подходить к телескопу не желал, помня тот детский ужас, который вновь вернулся к нему по неясной причине в беленом домике, особнячком, ютившимся на больничной территории. Однако жена Тася, в тонкости тайных переживаний Семушкина непосвященная, настаивала. «Навестил бы Сашку-то, ведь один, а, Гриш!» «Ну, Тася, ну, не деликатно — отбивался Семушкин. «Может, ему и надо побыть одному?» «Потом, знаешь, сочувствием тоже сводят в могилу. Завтра к тому же планерка, я должен подготовиться, то все выспаться». «Быть в форме, отстань, дорогая!» «Да», — спохватилась Тася, куском замши, вытирая пыль с пианино. «С Испании теперь как? Едет он? Сына-то с кем оставить?» Семушкин внимательно посмотрел на жену, на руки ее заботливо переставляющие подсвечники, на серый налет пыли, обметавший тряпку. «Сходил бы!» Она открыла форточку, брезгливо сморщив нос, потрясла замшевым лоскутом. «А? Времени сейчас сколько?» — Семушкин взглянул на часы. «Шесть? На часок, если». «Только не пей там!» — напутствовала рассудительная Тася. Но Семушкин уже не слышал ее. Он водил щеткой по башмакам, и в голове его, в такт движением руки, сновало челноком. Изменилось у Ракитина с Испанией? Нет?» слишком была мутненькой, противной. Но мозг не стыдлив, как оправдывался Григорий, позволяя мысли крепнуть и развиваться. По пути к дому Ракитина он задержался на том злосчастном месте, где еще различались среди прибитой к бортику тротуара грязи крупицы стекла и оранжевые осколки пластмассы. Глядя на осколки, Григорий преисполнился философической удрученности но и одновременно ощущение какого-то личного тревожного счастья. К большому удивлению Семушкина в Ракитине не замечалось ни надломленности, ни растерянности. Переживаний он не выказывал. Разговор вел ровно, без срывов, пусть и немногословно. Лишь как-то болезненно щурился, будто вспоминал что-то, а вспомнить не мог». «Держится», — думал Григорий с невольным состраданием, всматриваясь в осунувшееся, как бы и чуть постаревшее лицо приятеля, в усталые запавшие глаза с хмурой внимательной отчужденностью взгляда из лоби. «С сыном-то что решили?» — начал Семушкин, невольно теряясь в застойной и настороженной тишине, заполонившей квартиру. «У родителей ее...» её... «Ясно». — кивнул Григорий. — Да и правильно. В общем, женская рука, забота. А тут поездка на полгода. Или так и оставишь им парня? — Не знаю. Ракитин панура огляделся по сторонам. — Ничего не знаю пока, Гриш. А ехать, думаю, надо. Здесь покривился. Не в моготу. — Ну да, уныло подтвердил Семушкин. Время — лекарь. Перемена обстановки. «Слушай, а дело-то закрыли?» «Какое?» «С аварией. Все-таки и гибель». «Ну, по показаниям наезд совершила она, а причина смерти — инсульт. Прорвался сосуд с тонкой стенкой. чего не ясно?» «То ли...» «Ясно, конечно», — закончил Ракитин со злой убежденностью. «Из-за меня все». «Саня, брось!» «Не казнись!» — Семушкин поднялся, положил руку ему на плечо. «Это случай! Несчастный, дурацкий!» «Давай вот разберемся! Ты пьян был?» «Нет!» «Или надо, чтобы строго по правилам, чтобы как стеклышко! Но и стеклышко порой в дребезге! Судьба это!» «Ты себе веришь?» — повернулся к нему Ракитин. «Конечно! Какие вопросы?» «Есть вопрос!» Ракитин сгорбил плечи, сплел пальцы вокруг колена относительно Испании. «Если надо тебе туда позарез, откажусь и снимем вопрос окончательно. Саня, не сходи с ума! Извини». От Ракитина Семушкин вернулся молчаливым и грозно задумчивым. «Ну как он там?» — поинтересовалась Тася. «Едет?» «Говорит, необходимо развеяться», пожал плечами Григорий. Критки лесиной не наведается. Тася отклеивала перед зеркалом ресницы. За утешениями, за утехами, вернее, я в грязном белье не копаюсь, проронил Семушкин высокомерно. Моя пижама где, кстати? В шкафу. Она закусила губу, сказала медленно. Значит, выкрутился твой приятель, от ответственности ушел. Жена новую найдет, не привыкать. «Ладно тебе», — вяло возразил Семушкин, — «не так и просто ему. Спать давай, на работу завтра». «Спать ты, любитель», — согласилась Тася, в сердцах тряхнув Серегой. Вторую она успела снять. «И большой любитель», — затем как бы в задумчивости произнесла. «С квартирой как быть?» Пять тысяч долларов долга по всем этим взяткам. Кредит до Нового года камнем висит, раздеты. — Ну, а при чем здесь Сашка? — спросил Семушкин раздраженно. — Сашка ни при чем. А вот если бы в Испанию поехал ты... — Если бы, если бы, — подскочил Семушкин. — Ну, я понимаю тебя. А что делать? Сказать ему в лоб, откажись, мол, а то деньги мне нужны. А ты того обойдешься. Или, — продолжил потухшим голосом, — звонить, сообщать кому следует, что пересели они тогда, где, мол, наказание виновного. Пора спать, — твердо оборвала его Тася. Григорий посмотрел на жену и сник. Вот так и всегда. Он сказал, и дело теперь за ней. И будет так всегда. И не уйти, не порвать ему с этой женщиной, как бы ни старался с чужой, нелюбимой, но подчинившей его навек. Дочь ответственного начальничка. Вот весь секрет брака. Где только теперь ответственный начальник, сметенный бурями перестроек и прочих реформ новейшей истории? Ау! А вот дочь его здесь, рядом. Искосов вгляделся в ее напряженное лицо. Кукольное, неживое давно утратившая ту смазливость, которой он некогда оправдывал женитьбу. Дескать, ничего симпатичное. Остальное приложится. Нарисованное лицо. Выщипанные брови с симметричными линиями изгибов. Крем на кожей кожи шеи и щек. Блеклые, беспасительные помады губы. И такие же блеклые глаза. Пустые и круглые. А завтра... Подведенные тенями тушью под пластиковой сенью ресниц они лживо и очаровательно изменятся, будут томны, доброжелательны. Он машинально переложил подушку, уставился на красивый импортный узор наволочки и понял. Все, пропал. Не уйти, не вырваться. А почему? Детей нет. Она упрямилась. Вначале, мол, карьера, квартира, устроение, быта, а теперь поздно, не может. Впрочем, зачем они, дети, неразбериха, грязь, беспорядок, влип, привык, к волевой тасе, безоговорочному ее главенству, ухоженности, бездумию, к себе каким стал, спать. Она погасила ночник, являвший собой бронзового воина, одной рукой придерживавшего взмыленного коня, а другой, вместо меча, вздымавшего клеть с электролампой в застеклении, отвернулась к стене. Потом внезапно приподнялась, поцеловала Семушкина в лоб и вновь улеглась на место. Однако Григорию не спалось. Он встал, принял снотворное, затем вновь улегся. Но сон по-прежнему не шел, и, ворочаясь в темноте, он безуспешно подминал поудобнее выскальзывающую из-под головы компактную поролоновую подушку, благотворно влияющую, согласно заверениям рекламы, на шейный отдел позвоночника и обеспечивающую здоровый сон. Внезапно, словно бы извне с незашедшим откровением вспыхнула совесть. «Может, она, в ней дело, но помилуйте, он-то при чем? Не он же развел эту грязь, доносы! Он жертва обстоятельств, таски проклятой!» Чувствуя, что никакого действия снотворное не оказывает, он снова сходил на кухню, проглотил еще одну таблетку, а после, подогнув под себя ноги и закутавшись в простыню, уселся на кровати в позе медитирующего йога впав в тяжкое раздумие. «В конце концов, жизнь-борьба», — текли размышления. «Вольное классическое карате вперемешку, заметим за материальные блага. И неземное блаженство, оно тоже, между прочим, из области материи, поскольку говорят о нем в приложении к определенным вещам и штучкам». Замерев в темноте, настороженно покосился в сторону супруги, прислушался к ее дыханию. Тася не спала. Семушкин знал наверняка, не спала, как знал и то, о чем она сейчас думает, перебирая и взвешивая его слова. И до доломоты в висках смыкал веки, преследуемый воспоминанием об увиденном как-то в бумагах жены анонимном конверте с адресом места работы покойной теперь Людмилы. Тогда он промолчал, струсил, промолчит и сегодня. Да и стоит ли говорить что-либо? Стоит ли противостоять тому, без чего он уже не он? Влип. Некий незримый наблюдатель, чье присутствие Григорий чувствовал столь же отчетливо, как и читал его мысли, С брезгливой насмешкой, взирая на него, думал сейчас о нелепой муке сознания собственной алчности и раскаяния в ней, о неотвязном страхе потерять либо себя, либо нажитое. Но от этого невидимого мудрого существа, знавшего каждое движение его души и существовавшего как бы извне, Григорий предпочел отмежеваться, погрузившись в колодец, одинокой интимной отрешенности. «Я, несчастнейший из людей», выбравшись из пустоты колодца, заключил он неожиданно, чувствуя пощипывание в носу и неудержно навернувшиеся слезы, после чего припал к подушке и заснул. Какие сны снились Семушкину в ту ночь на излете к рассвету, неизвестно, но проснулся он грустным.